Эпилог. Дни до возвращения дочери пронеслись как один миг. Они прилетали вечером, и мне едва удалось уговорить Дэниеля отпустить меня к свекрови домой, поговорить и сообщить новости о разводе. Он хотел, чтобы мы вместе приехали их встречать в аэропорт, а уже оттуда с дочерью вернулись к нам домой. Ага, вот уж будет шок. Как по мне, мой вариант, где я дожидаюсь всех за городом, готовлю ужин и потом мы с Глебом сообщаем новость о нашем расставании, намного лучше. С трудом, но мне удалось убедить в этом некроманта и договориться, что он заберет нас утром с вещами. Просто я представляла, какая обуча поднимется. Собственно, так и произошло. Глеб встретил родных в аэропорту и привез домой. Судя по радостным и оживленным лицам, он им ничего не сказал. Я к их приезду накрыла на стол... а после застолья объявила, что у нас важные новости. «Не хотели говорить до вашего отъезда, чтобы не портить отпуск, но мы с Глебом решили развестись», — ошарашила всех. «Вы с ума сошли?» — схватилась за сердце свекровь. На меня больше заботила реакция дочери. Маша застыла, широко раскрыв испуганные глаза. «Почему?» «Любовь ушла. Глеб давно живет с другой женщиной. Мы решили разойтись тихо и без скандала». «Откуда ты знаешь, что давно?» скинулся мой, уже бывший муж. «Достаточно того, что ты жил с ней в нашей квартире», — осадила его. «Значит, это я виноват? Ты сама подала на развод». «Да. А какой смысл держаться друг за друга, если у тебя другая?» «У вас дочь!» — воскликнула свекровь. Тесть сохранил пока молчание, но он и по натуре сдержанный человек. «Вот как раз для Маши ничего не изменится. Будет, как и прежде, приезжать к вам два раза в месяц на выходные». «Глебу тоже видеться с дочерью никто не запрещает. Мы же с ней завтра возвращаемся в город». «Как завтра?» — напрягся супруг. «Он что, еще не переехал?» Так и хотелось закатить глаза. «Завтра!» — с нажимом повторила я. Говорить о том, что не в нашу трешку, не стало. Пусть понервничает. «Давайте не будем горячиться!» — завела свою песню свекровь. «А никто не горячится. Мы уже все решили, заявление о разводе подано». и скоро суд финансовые вопросы мы между собой урегулировали квартира оформлена дарственной на машу на фирму и денежные счета я не претендую алименты на машу будут идти на ее счет окончат школу и будут средства на образование в остальном надеюсь что разведемся тихо и быстро немая сцена какие деньги счета у вас семья рушится отмерла свекровь будем честны семьи больше нет зато у маши есть папа «Мама, бабушка и дедушка, вы же никуда не деваетесь?» Я обвела их взглядом. «Маша, посмотри, что из вещей ты возьмешь с собой, а что оставишь. Собери чемодан». Решила устранить дочь от дальнейших прений. И они последовали. Мне больше часа выносили мозг по поводу семейных ценностей, пока я не взбеленилась и не посоветовала читать с Катеньке, Катеньки, чтобы новая невестка прониклась. Ушла в комнату дочери. Сердце пронзило ее поза. Маша сидела на кровати с опущенными плечами, свесив голову. «Машунь, давай поговорим». Я подсела к ней, обняла. «Мы с тобой будем вместе, как и раньше. Бабушка и дедушка остаются. Папа будет приезжать лично к тебе. Станете больше общаться. Если хочешь, вернешься в старую школу». «До нее, правда, теперь минут сорок езды, но если она согласна раньше вставать, то пусть». «Извини, но жить с папой после того, как он привел в наш дом другую женщину, я не могу, и жить там тоже больше не могу». А вот эти слова привлекли ее внимание, и она подняла голову. «Значит, мы завтра не уезжаем?» Не хотела пока говорить при бабушке, с них и так новостей хватает. «Уезжаем. Только не в нашу квартиру, а другую. И я тебя кое с кем познакомлю». «С кем?» Плечи под моей рукой напряглись. «С Даниэлем». Я познакомилась с ним в больнице. Он поддерживал меня, и мы стали встречаться. «Мам, может, мне лучше у бабушки остаться?» «Нет, даже не думай. Я из комы вышла лишь потому, чтобы меня здесь ждала ты. Если ты отвыкла от меня за это время, то я без тебя не могу, Машунь». Я крепко прижала ее к себе. «Мам, задушишь!» Тут же начала барахтаться она, но было заметно, что немного повеселела. «Покажи фото с моря», — попросила я меняя тему. Мы листали фотографии, когда к нам заглянул Глеб. «Тебя можно на минуту?» «Да», — вышла я в коридор. «Вам завтра обязательно уезжать?» «А чего тянуть?» «Дай мне несколько дней. Думаешь, так просто найти квартиру?» «У тебя было полно времени». «Тебе обязательно быть такой стервой?» — прошипел он. «До решения суда по опеке над Машей я имею полное право там проживать». «Ты имеешь, как и я». Подать заявление о подделке документов на машину. Если твоя Катя не может никак покинуть квартиру нашей дочери, то это не мои проблемы. Чтобы завтра духу ее там не было. Или с вами двумя будет разбираться полиция. Истеричка, — выплюнул он, сбегая от меня, как от чумы. Вскоре у дома раздался виск покрышек, Глебушка помчался в город. Я не понимаю, на что он надеялся? Что мать меня переубедит, и мы заберем заявление? и при этом продолжал жить с любовницей в нашем доме, не желая ничего менять. Р -р -р. Утром свекровь попыталась со мной серьезно поговорить. Уговаривала оставить Машу, аргументируя тем, что она привыкла у них и не надо ничего менять. Я понимала, что это они к ней привыкли, и старалась быть мягче. Поблагодарила за то, что заботились о дочке, пока я болела, но пора и честь знать. Но когда свекровь заикнулась о том, что они могут настаивать в суде на проживании Маши с Глебом, так как он более обеспечен, а я безработная, пришлось сменить тон. Официально работа у меня есть. Я не надеялась на авось и подстраховалась. Маша устроила меня к себе в пекарню и провела по бухгалтерии хорошую зарплату. Буду числиться у них, платя все отчисления. Так что с бумажным подтверждением платежеспособности у меня все в порядке, о чем и сказала. Задерживаться у них дальше не хотелось, и я пошла за вещами. Случился тихий шок, когда за нами приехал Дэниэль. Родители мужа были под впечатлением как от машины, так и от самого некроманта в строгом костюме. И он еще вел себя как истинный аристократ. Леди, рад знакомству. Я пояснила, что он долгое время жил за границей и не так давно вернулся. «Так вот, почему ты разводишься», — Понимающе выдала свекровь. «Дэниэля». Я увидела впервые в больнице, когда пришла в себя после комы. если вы об этом. Он меня очень поддержал. И ведь не соврала ни словом. Впервые увидела в своем мире. Настолько, что решилась на развод? Какой пример ты подаешь дочери? Вам напомнить, с кем Глеб живет в городе?» Парировала я, и свекровь поджала губы. «Не беспокойтесь, я позабочусь о них», — заверил некромант, усаживая нас в машину. «Лица родителей мужа надо было видеть». «Давай за нас!» – подняла Маша бокал с коктейлем, и мы задорно стукнулись, отвлекшись от нарезания овощей. Я уже все приготовила, остались мелочи, да еще гусь доходил в духовке. «Спасибо, что выбрались к нам». «Я только рада. Надоело, что каждый год у нас гости, хочется самим выбраться куда-то. Из-за работы на Новый год никуда не поедешь. Сама знаешь, что пекарня открыта до последнего. А тут нырну в бассейн, выпью коктейль и буду представлять, что в отеле». Мечтательно протянула моя подруга. Детский виск, топот ног и потом... Хрясь! Ёлку завалили, догадалась я по звону бьющихся игрушек. «Данька!» Отставив бокал, подруга выбежала из кухни, а я за ней. «А что сразу я? Это мне Ванька под ножку сделал!» Сам споткнулся, огрызнулся близнец. На шум сверху выглянули наши дочери. Девчонки у Маши в комнате сидели, секретничали, а мальчишки в кинозале мультики смотрели, но, видно, заскучали... и стали в догонялке играть. Места полно, есть где разогнаться. С террасы вернулись Илья с Даниэлем, оценивая масштаб разрушений. «Не страшно. Мужчины, елку поднимайте, реанимировать будем», распорядилась я. «Даня, за совком. Ваня, веник». Подруга управляла своими разбойниками, как генерал. «Девчонки, спускайтесь помогать», вставила свои пять копеек я. Парни без споров помчались выполнять радостные, что их не ругают. Мужчины вернули дерево в вертикальное положение. Вокруг него россыпью остались лежать разбитые елочные игрушки. Ничего. На счастье. Наш первый совместный Новый год обещал стать веселым. Ладно. Можно считать, что падением елки поставлена жирная точка в приключениях уходящего года. Мое попадание в другой мир, восстановление после комы, развод, притирание Маши и Дэниеля. Тьфу-тьфу, но сейчас все устаканилось. не считая, правда, нервотропки от родителей бывшего мужа. Они мне до сих пор не простили, что я так быстро нашла замену их любимому сыну и обвиняют во всех смертных грехах. Смешно. Как свекор ходил перед внучкой в одних труселях, так это нормально. А как Дэниэля свекровь увидела в спортивных брюках и с обнаженным торсом, так это развращение ребенка. Вы спрашивали у дочери подробности нашей жизни и потом мне нотации читали. Маша после возвращения от них становилась замкнутая, А теперь сама не сильно хочет ездить, находя 33 причины. Но, надеюсь, перерастет. Да и они должны со временем успокоиться. Все же бабушка с дедушкой – родные люди. Удивительно, но Дэниэль с Ильей, мужем Маши, сдружились. А Вначале она нас к себе в гости зазывала, желая познакомиться поближе с живым некромантом. А потом мы стали частенько выбираться вместе на выходных. На пикники, на роликах покататься, зимой на лыжах и тюбингах с детьми. Моя Машка оттаяла. Она ведь до этого привыкла только со мной гулять, а тут все вместе. Как и должно быть в нормальной семье». Дэниэль увлекся разработкой охранных систем. Друг Ильи этим занимается, и они спелись. Дэниэль с его помощью интегрирует плетение охранных заклинаний в нашу современность. Илья говорит, что они изобретают новый принцип действия, и это будет бомба. «Но при всей увлеченности новым делом у моего лорда всегда есть время на нас». вообще некромант удивительно легко влился в современную жизнь даже с документами как то решил сам через знакомство что успел завязать вышел на нужных людей и за круглую сумму ему все сделали На права пошел учиться от водителя с машиной мы отказались купили джип и сейчас я его вожу мам верхушка разбилась радостно сообщила дочь еще бы она звезду хотела а я настояла на обычной вытянутой значит купим звезду сдалась я «Идем, сами разберутся тут», — потянула на кухню подруга. Только она взяла бокал с коктейлем, как из гостиной раздался вопль близнецов. «Вау! Дед Мороз!» «Мы же не заказывали!» — переглянулась я с Машей, и мы ринулись обратно. От взгляда на гостя тревожно екнуло все внутри. Старый год под конец принес еще один сюрприз. В темно-синем плаще, оттороченном мехом... Арх Коустона в первый момент вызывал ассоциацию именно с Дедом Морозом. «Нет, не похож», — покачал головой Иван. «Да он из камина появился», — настаивал Данька. Максимилиан же растерялся от такого количества людей и детей. «Простите, если помешал». Тут его взгляд зацепился за Даниэля, и он изумленно воскликнул. «Ты женился?» «Что?» — не сдержала возгласа я. «Дарстон?» оглянулся на меня и изменился в лице. «Аня?» И столько обиды в его голосе прозвучало, как будто я его предала, что невольно оправдалась. «Мы еще не женаты». «У вас печати пресветлые на ауре». «Откуда?» Теперь уже я требовательно посмотрела на Дэниеля. «Давайте пройдем в кабинет», быстро сориентировался некромант, поняв, что пахнет жареным. Это было хорошей идеей перенести выяснение отношений в другое место. Близнецы уже подкрадывались к гостю, сужая круги, а Данька тыкал пальцем брату в следы от обуви, которые шли от камина. «Мам, а это кто?» «Наш друг Машунь», — ответила дочери и поспешила за... «Оказывается, мужем». «И за бывшим мужем». «Черт, столько мужей развелось, что хоть отстреливай». «Например, одному рыжему тихушнику я бы точно шкуру продырявила». Дарстон оглянулся и уже более внимательно присмотрелся к моей дочери. Посмотрел на меня и быстро отвел глаза. Кто бы мне сказал, почему я почувствовала себя так, будто он меня на измене поймал? Мы женаты, а ты молчал? Зашипела она Дэниеля, как только за нами закрылась дверь кабинета. Аня, не мог же я тебе это сказать, когда ты еще с бывшим не развелась. И за все время не нашлось подходящего момента? Ты имеешь что-то против? — ответил он в своей излюбленной манере, вопросом. «Я тебя прибью!» — взбесилась я, швыряя в него первую подвернувшуюся книгу с полки. «Сволочь!» «Я тут мучаюсь вопросом, собирается ли он законно оформлять наши отношения, а мы, оказывается, давно женаты!» От книги он увернулся, но я схватила другую. «Аня, мы поговорим позже об этом, наедине!» С нажимом произнес Дэниэль, и я волшебным образом остыла. Этим он как бы обособил нас от гостя, ненавязчиво напоминая, что мы не одни. И спросил у него: Что-то случилось? Я так рано тебя не ждал. Но Дарстон не пожелал менять тему: Как могли появиться печати? Здесь есть храмы присветлый? Но тут он понял, что я бы знала тогда о браке и сделал единственный возможный вывод: Ты замещал меня в храме. Браслеты. Вы подтвердили брак. Рывок настолько быстрый, что движение смазанное. Следующее, что зафиксировал глаз, Дарстон возле Дэниэля, но тот перехватил его руку, не дав себя ударить. Напряжение между ними зашкаливало. Макс мощнее мужа, но тот уверенно удерживал взбесившегося друга, отказываясь чувствовать себя виноватым. Даже гордость за него взяла, а внутри сладко ныло. «Мой муж...» «Она была свободна, как и я». «Так вот из-за чего ты остался? С самого начала задумал это?» взревел Максимилиан. «Я не скрывал, что она мне нравится, с первого взгляда. Но я не лез в вашу жизнь, пока она была твоей женой». «А тут решил подсуетиться», — ядовито произнес Дарстон, но перестал напирать. «Для начала просто позаботиться о женщине, которая мне нравится», — спокойно ответил Дэниэль. «И в этом весь он». Я чувствовала его заботу и поддержку всегда. И даже в мой мир он перешел за этим, окружив своим вниманием и теплом, в котором я отогрелась». «И не только я». Даже Машуня приняла его присутствие в нашей жизни, оценив отношение к матери и к себе. «Максимилиан, хватит разыгрывать сцены ревности, на которые у тебя нет права», — вмешалась я, возвращая на место книгу. «Скажи, почему ты здесь? Что-то с Анникой?» — напомнила ему о жене. От моего вопроса он помрачнел, как и от того, что я подошла и стала рядом с Дэниелем. Урта рта залегла горькая складка. «Да». «Скажи, ты давала магическую клятву?» «Я же просила ее родных не трогать!» Мне стало все ясно. Видно, мои слова в письме Анника проигнорировала. «От ее имени я пообещала ни словом, ни делом не вредить отцу с мачехой и сестрам, пока они поступают так же. Обещала заботиться о сестрах и помогать, пока они не выйдут замуж. «Да, еще обещала мачехе приглашение на все интересные приемы», — улыбнулась я. По прошествии времени та жизнь казалась далекой и нереальной. Зачем ты это сделала? Ведь знала, как она относится к своей семье. Они не вредят мне, я им. На мой взгляд, все справедливо. И сестры у нее замечательные. Я надеялась, что она найдет с ними общий язык. Все же родные люди. Ничего кромольного я не сделала и виноватой себя не чувствовала. Как ваши дела? Как ее магия реагирует на короля? Вы сказали, что к ней вернулась память? В свою очередь, забросала его вопросами. «Да. По официальной версии, все, что было с момента падения с лестницы, она не помнит. Ты оказалась права. Дар Анники с магией Эдварда не взаимодействует». «А вы нашли общий язык?» – переспросила я, не дождавшись от него ответа. «Да. Анника в положении». «Оу, мы поздравляем вас», – ошарашенно произнесла я. «Все же мужчин никогда не пойму. У него жена беременна, а он тут от разыгрывает». «Что-то я никак в себя от этой новости прийти не могла. Быстро же они. В нашем мире время бежит быстрее почти в два раза. У них там не больше трех месяцев прошло. Быстро же он ее к супружескому долгу склонил». «Ладно. Не стоило недооценивать Дарстона. Меня он в первую ночь к нему склонил, хотя изначально никаких долгов я отдавать не планировала». «Останешься на праздник?» – спросил Даниэль, обнимая меня. Максимилиану этот собственнический жест пришелся не по нутру, по лицу видела. Нет. Вы когда возвращаетесь? Избегая смотреть на меня, поинтересовался у друга. Хотя что-то я сомневалась, что мы сможем дружить с семьями, по крайней мере, в ближайшее время. Мы не вернемся, твердо ответил Дэниел. Ты сошел с ума? Не хочу рисковать и представлять свою жену ко двору. Я своим не делюсь, даже с королем и на благо отчизны. Думаю, ты должен меня понять. Дарстон уловил прозрачный намек. Его взгляд на миг метнулся ко мне, а потом опять вернулся к Дэниелю. «Я сгинул на болотах. Так будет лучше для всех». «Уверен?» «Более чем». «Что ж, прощайте». Долгий взгляд на меня, и он ушел, исчезнув в портале. «Не пожалеешь?» Я пытливо посмотрела на мужа. Он так решительно все обрубил. «Сомневаюсь, что Максимилиан к нам сунется теперь». А это была единственная ниточка моего некроманта с домом. Вместо ответа Дэниэль полез в карман и достал бархатную коробочку. «Хотел отдать тебе сегодня в полночь, когда наступает Новый год, и исполняются желания». Я чуть помедлила, так как все внутри сделало кульбит. Медленно взяла и открыла. На бархате лежало кольцо с квадратным сапфиром в окружении бриллиантов. «Это кольцо моей матери. Хочу, чтобы оно было у тебя». «Тебе нравится?» «Стоп! Так это не предложение!» «Оно прекрасно! Спасибо!» Я приняла подарок, не зная толком, как реагировать. «Аня, посмотри на меня!» Попросил Дэниэль, и я подняла глаза. «Ты моя жена перед ликом Пресветлой. Согласна ли ты стать моей женой по вашим законам? Обещаю любить и оберегать вас с дочерью, пока смерть не разлучит нас. Но я не громант. Мы с ней договоримся, пошутил он даже в такой волнительный момент. Ну, если так, я не удержалась и фыркнула со смешком, не выдержав нервного напряжения. Это да? А у меня есть варианты ответа? Аня, будем считать, что ты мне отомстила сполна. Мрачно произнес Даниэль. Хорошо, что не только у меня здесь мандраж. Понимание этого развеселило. Да, да. Теперь на себе почувствовал, каково это, когда отвечают вопросом на вопрос. Что ты, любимый? У меня для этого теперь вся жизнь. Обнимая его за шею, проворковала я. К друзьям мы вернулись, взъерошенные, раскрасневшиеся и до безумия счастливые. А где ваш гость? Окинула у нас удивленным взглядом подруга. Ее недоумение понятно, так как выход только на этом этаже и мимо незаметно гость пройти не мог. Я окинула всех взглядом. а потом продемонстрировала руку с поблескивающим на пальце кольцом. «Ура!» – первая сообразила Маша, а за ней подхватили и дети. «Илья, шампанское! Это надо отметить!» Пока нас не было, она уже накрыла на стол, и мы собрались вокруг него, поднимая бокалы. «Я же говорил, что это был Дед Мороз», – толкнул в бок локтем брата Данька. «А где тогда остальные подарки? У него же ничего нет», – громким шепотом возразил Ванька. Оба окинули придирчивым взглядом моего спутника. «Иногда, да, от любимой женщины, самый лучший подарок», — улыбнулся им Дэниэль, обнимая меня. Мальчишки переглянулись, выражая всем своим видом скепсис. «Ничего, подрастут, поймут», — усмехнулся Илья и прижал к себе Машу так, что та ойкнула. Мы рассмеялись, понимающе переглядываясь. Я остановила взгляд на дочери, но она улыбалась и в меня отлегло от сердца. В памяти почему-то всплыл момент нашей свадьбы в храме. Интересно, жрица Пресветлой знала, что действительно соединяет нас. Слишком лукавым был у нее взгляд, когда она объявляла нас мужем и женой. «Да свершится воля Пресветлой!» Сейчас эти слова жрицы обретали совсем иной смысл.